Глава двадцать третья Именно так начался мой осмотр доставшихся в наследство от Адель земель. Снежинка подо мной медленно перебирала ногами, вблизи поселений наш небольшой отряд двигался шагом. А вот, проезжая мимо лесов и долин, капитан Стражников рекомендовал ускоряться. Я еще не была уверенным наездником, но и седла пока ни разу не вылетела, за что хвала местным богам. Но я бы слукавила, если бы сказала, что чувствовала себя комфортно. Руки все еще холодели, сжимая поводья, ноги немели, а лоб покрывался испариной. Такая себе герцогиня с первого взгляда. Даже с лошадью нормально совладать не может. Однако так явно быстрее, чем на карете по кривым дорогам. И это я даже в расчет перекресток трех колодцев не брала. На нем мы спешились прошли по обочине мимо исполинских каменных сооружений и поехали дальше. Первая наша небольшая остановка была в деревне Неваль. Лана обнималась с матерью и братом, а я выделила несколько минут на разговор с ее отцом. «Нам нужно сверить поставки за прошлый год», произнесла я, обращаясь к старости и открывая блокнот. «Мы можем сейчас это сделать?» «Конечно, ваша светлость», испуганно отозвался мужчина. Одно мгновение я принесу учетную книгу. Я кивнула и осталась ждать старству, пролистывая исписанные мелким почерком страницы моего блокнота. Слишком много стоило сверить, но это было частью нашего уговора с лордом Фингаром. Он помогает разобраться мне с тем, как все здесь устроено, а я отправляюсь с проверкой. Мы обозначили самые важные и самые спорные участки. Именно их мне стоило посетить. Просто готовьтесь, местные жители, к вам едет ревизор. Надеюсь, полученные его универе знания тоже помогут. Я готов, ваша светлость. Староста вернулся достаточно быстро, подозвал меня жестом к высокому обеденному столу из серого дерева, сдвинул в сторону всю утварь и с грохотом опустил нереально большой талмуд на столешницу. Вот, я вам еще чернил принес, если понадобится. Мужчина смущенно пододвинул ко мне крохотную деревянную плошку. Хорошо. Я отключила эмоции и сосредоточилась на деле. Для начала меня интересует, какое количество мешков зерном для посева вам пришло в тысячном году после битвы богов. Староста зашелестел бумагой, ища нужный ответ. Я задала следующий вопрос, делая пометку у себя в блокноте. Он опять ответил, а я опять спросила. — Все, на этом закончим. Пробормотала спустя минут двадцать, делая последнюю запись. Все расчеты старосты сошлись с теми цифрами, которые дал мне лорд Фингар. Подняла глаза и непонимающе нахмурилась, глядя на то, как повледнел мужчина. — Вас что-то тревожит? — спросила я, закрыв блокнот. — Почему за этим отправили именно вас, ваша светлость? Отец Ланы опасливо оглянулся в сторону двери, ведущей на улицу. «Неужто это в наказание за вашу помощь нам? Вы только скажите, мы... Мы отстоим ваше право и вашу честь». Я на мгновенье даже дар речи потеряла, открывая и закрывая рот, не зная, что и сказать на это заверение. Отец Ланы только что в открытую заявил, что готов устроить бунт, если меня ущемляют. За такое же и голову чикнуть могут? «Нет, что вы!» Я улыбнулась как можно шире. — Это мое личное желание. Хочу понять, как живут люди, чем занимаются, процветают ли наши земли или же находятся в упадке. Староста нахмурился, а потом дрожащей рукой стянул затылка шапку, чтобы прижать ее к груди и низко мне поклониться. — Да пусть берегут вас боги, ваша светлость! — с придыханием прошептал мужчина. — Удачи вам во всех ваших начинаниях! «Спасибо». На душе потеплело и стало как-то неловко от его реакции. «Потому я перевела разговор. Нам уже пора ехать. У вас еще есть немного времени, чтобы поговорить с дочерью». Староста бросил взгляд в сторону кухни, где Лана смеялась над шутками брата и обнимала мать. И покачал головой. Я не стала настаивать. Ему виднее. А уже через полчаса мы оставили деревню за спиной направляясь в сторону небольших лесных угодий, принадлежавших одному лорду, который поклялся в своей верности герцогу Этьену. Как я поняла, король мог выделить землю любому аристократу, наградить титулом. А вот эти аристократы уже вольны были распоряжаться землей на свое усмотрение. Тоже могли ее кому-то выделить при двух условиях. Арендатор должен поклясться в верности и находиться на ступень ниже в общей иерархии. На территории герцогства таких было всего парочка. Видимо, не у всех имело желание соседствовать с мертвыми землями. Так что сейчас мы держали путь к небольшим землям барона Шанта. — Леди Этьен, я не устаю поражаться вашей целеустремленности. В какой-то момент со мной поравнялся лорд Мануа. Он выглядел так непринужденно, будто выехал на короткую прогулку за стены замка. «Лорд Этьян еще поражался моей заботе о простом народе. Отозвалась я, не особо радуясь тому, что этот мужчина увязался вместе со мной. Но, с другой стороны, из этого тоже можно было извлечь выгоду». «И это тоже», — поддержал он. «Никогда бы не подумал, что столь юной леди есть дело до подобных вещей. Вы истинно дочь своего отца!» От этих слов меня передернуло потому что я подумала в первую очередь, конечно же, не о короле, а потом взяла себя в руки и хмыкнула. Не знаю, считать ли это комплиментом, лорд Мануа. Тамаш нахмурился, бурави меня взглядом, несколько долгих секунд. — Вас не устраивает политика вышиваться леди Этьен? — Я о ней мало что знаю, — расплывчато отозвалась я пока до меня только доходили слухи о том, что его величеству нравится отправлять людей на верную гибель за хребет. Тамаш помолчал несколько мгновений, прежде чем укорить меня. — Вы сейчас отвлекаетесь от всех устоев семейства Флемур, а Леди Тьен? — А разве я все еще Флемур? — удивилась, бросив взгляд на советника, а потом усмехнулась и подстегнула лошадь, выезжая вперед, чтобы нагнать Лану. Больше в тот день Тамаш меня не тревожил, разговорами не по делу. К обеду мы добрались до небольших, но очень зеленых угодий барона Шанта. Лес тут начался практически сразу. Не было ни одного просвета, как в тех небольших зарослях, что до этого мелькали по бокам дороги. Сразу было видно, что деревья тут высаживаются слишком плотно и искусственно. А это плохо. Именно с этой мыслью я сползла по боку лошади, цепляясь за луку, и вместе с лордом Мануа и Ланой направилась знакомиться с хозяином владений. Однако оказалась с ним знакома. Нас представлял друг другу герцог на приеме. Все же память на лица у меня лучше, чем на имена. — Леди Этьен! — удивлению барона не было предела. — Добро пожаловать! — Мужчина лет тридцати выскочил к нам в простой рубашке с закатанными по локоть рукавами и в видавших виды брюках. Судя по грязи на его руках и пыли на лице, ему доложили о моем приезде в разгар работы. И это меня удивило. Благодаря лорду Фингару я узнала, что под управлением барона находится с два десятка лесничих, несколько охотников, предоставляющих герцогству мясо и пушно-меховое сырье, а также немало травников, собирающих редкие растения. А это значило, что барон может заниматься одной только логистикой, не пачкая рук на вырубке или сопилках. Но, похоже, на деле все обстояло иначе. «Добрый день, лорд Шант», — отозвалась я, слегка наклонив голову. «Прошу прощения, что без предупреждения, но я по важному делу. Сможете ли вы уделить мне время?» «Конечно, ваша светлость», — спешно отозвался мужчина, откидывая с лица выбившиеся из хвоста светлые волосы. — Позвольте мне умыться? Негоже встречать герцогиню в том виде, в котором я сейчас. — Конечно. — Вас сопроводят в мой кабинет, — любезно добавил мужчина, жестом подозвав слугу. Дом барона располагался в самой чаще леса вместе с еще десятком построек. Сюда вела единственная дорога, по которой нам еще предстояло возвращаться. Жилище хозяина земель оказалось небольшим двухэтажным домом, сложенным из срубов, и чем-то отдаленно напоминало мне сказочный терем. В кабинет на втором этаже я поднялась вместе с Тамашем. Тут было светло, немного пыльно и пахло свежей древесиной. Оказавшись со мной в чужом кабинете наедине, советник герцога проронил всего одну фразу до возвращения барона. «Леди Тьен». «Какими бы ни были разногласия между нами, я сейчас ваш советник. В случае необходимости вы всегда можете рассчитывать на мою помощь». А потом явился более чистый и уже сменивший наряд барон. Он любезно предложил чаю и согласился помочь мне с проверкой. «Сырье предоставляется сразу для продажи в королевство Авель и, конечно же, Священный Град», докладывал он мне, показывая цифры, которые пока что совпадали с теми, что доходили до советника-герцога. Некоторое количество корабельной древесины направляется в страну свободных городов. В этом сезоне мы планируем перенаправить вот это количество пушнины и мяса. С травами нынче тяжко. Сборщики говорят, что земля испортилась. Мы надеемся только на то, что на древесине это сильно не отразится. Почва не единственная проблема, которая может вас поджидать, заметила я, делая глоток ароматного чая. Проблема в ваших лесах видна невооруженным взглядом. Если все ваши леса в таком состоянии, как тот, что нас сейчас окружает, боюсь, в скором времени все станет только хуже. — Что вы имеете в виду, ваша светлость? — напрягся, лорд Шант, отложив перо. Тамаш тоже покосился на меня. — Я вижу, что ваши леса смешанные, верно? — уточнила я. — Да, миледи. — Какова скорость роста у самых распространенных деревьев? «От десяти до трех сотен», — сообщил он. «Но благодаря магии, которой обладают наши травники, удается сократить это время, иногда совсем чуть-чуть, иногда в половину». «Сколько саженцев в год гибнет от недостатка территории, влаги и солнца?» Продолжала допрашивать я его, делая короткие пометки в блокноте. э э Я встала с кресла и шагнула к окну, отдернула плотную штору и указала на стройный ряд стволов, разного цвета и диаметра. Корневая система деревьев большая. Они мешают друг другу из-за такой плотной посадки, конкурируют между собой за ресурсы, а значит, те, которые растут быстрее, спокойно могут погубить молодые саженцы долгожителей Для начала я бы советовала проредить количество деревьев в целом. Для начала я бы советовала проредить количество деревьев в целом. Не дай боги, начнется пожар. Вы же его не успеете остановить даже магией. Он перекинется настолько быстро, что сгорит тут все дотла. А еще не мешало бы распределить деревья таким образом, чтобы быстро растущие и медленно растущие друг с другом практически не пересекались. Я понимаю, что это дело не одного года, но в будущем, в будущем это помогло бы увеличить количество древесины из-за меньшей конкуренции между разными видами. И это я еще не учитывала местную флору и такие моменты, как деревья-паразиты. Последние были каким-то особым видом, с нереальной конкурентоспособностью и умением прорастать поблизости от больших лесов, как сорняки, и всасывались своими корнями в корневую систему хозяина. Спасибо за эти знания книгам из библиотеки Роналда. Я обернулась к барону, когда молчание в кабинете затянулось. И к собственному удивлению заметила, что лорд Шант что-то спешно записывает дрожащей рукой. Мужчина отложил перо, поднял на меня глаза и полюбопытствовал. «Ваша светлость, вы можете дать мне еще какой-то совет?» эм, «Да вроде бы нет». И я мотнула головой, сбитая с толку. «Хотя, может, было еще что-то важное. Но на текущий момент это были все мои замечания по лесному хозяйству». В памяти всплывали еще какие-то обрывки информации о качестве почвы, чередовании и самых обычных вредителях. Но в этом я слишком плавала, так как в универе давали только общую информацию по лесному хозяйству, потому не рискнула даже тему заводить. Открыла свой блокнот и закусила губу. Сюда я приехала с записями о том, что с каждым годом поставки древесины становятся все меньше. лорд Фингар предполагал, что молодой барон, который лишь пять лет управляет этими угодьями, занялся кражей и нарушением договора между ним и герцогом. Но сейчас, находясь тут, я могла поверить в то, что все цифры правдивы, а проблемы кроется вовсе не в скупости барона. «Скажите, кто управлял этим хозяйством до вас?» – поинтересовалась я. «Мой кузен, миледи», – вежливо ответил барон, все еще сжимая в руках перо. Он погиб в пожаре пять лет назад. С ним же сгорели и все записи об этих землях. Мне пришлось вступать в наследство совершенно неподготовленным. — Разве вы не могли посоветоваться с хозяевами других лесных хозяйств? — нахмурилась я, прислонившись к подоконнику. — Спросить у них совета или наставления? — Миледи, со всем уважением! — усмехнулся лорд шан Но кто же из них по своей воле поделится таким секретом? Если бы мой кузен не был таким мнительным, у меня не было бы сейчас проблем. — О каких проблемах вы говорите? Тамаш впервые за время всего разговора подал голос. Барон посмотрел на лорда Мануа, поджав губы, взглянул на меня и вздохнул. — Раз вы тут, ваша светлость, значит, у меня есть проблемы. Разве нет? — Прошу прощения, лорд Шант. Таким же тоном отозвалась я. «Я не могу ответить на этот вопрос, но пока вы готовы отвечать на мои вопросы, все в пределах договоренности». «Лиди Тьям». Барон поджал губы, вздохнул и медленно встал. «Могу я попросить вас об одной услуге?» «А какой?» «Будьте со мной честны», попросил мужчина, посмотрев мне в глаза. «Я знаю, что поставки с моих земель снизились и довольно сильно». Кузену удавалось куда больше вкладывать в экономику и герцогства, и целого королевства. Но позвольте, я покажу вам кое-что. Дело не только в природных изменениях и моем незнании всех тонкостей ведения хозяйства. — Хорошо, — согласилась я. — Чем полнее будет мой отчет для лорда Фингара, тем лучше. Я последовала за мужчиной. Лорд Мануа двигался за мной. Покинув дом барона, мы углубились в лес. Лишь раз обернувшись, я отметила несколько фигур наших воинов, которые решили сопроводить меня. Идти пришлось довольно долго, и пусть дороги как таковой не существовало, лесники прекрасно справлялись с уничтожением сорняков. Лес был чистым, зеленым, но ровно до того момента, пока деревья резко не расступились и не открыли вид на выжженную пустошь. Именно таковой она показалась мне в первые мгновение потрескавшаяся желтая земля без намека на зелень, множество крошечных сухих саженцев, несколько огромных бревен, поваленных то ли руками людей, то ли сильным ветром. — Здесь был лес, ваша светлость, еще зимой, — с грустью проговорил барон. Но когда грянул гнев богов, и земля разверзлась, из нее хлынул жидкий огонь, будто из вулкана. — Да только, как вы можете видеть, никаких гор поблизости нет и в помине. Это лишь малая часть тех земель, что больше непригодны для выращивания чего-либо, и наши травники ничего не могут с этим сделать. — Травники! А вы обращались к герцогу? — Сейчас перед нами расстелалась пустошь гектаров на 20 Ужасное зрелище! — Нет, ваша светлость! — покачал головой лорд Шамп. Я не стал тревожить лорда Этьена. Не стал просить помощи более сильных магов, которых он мог бы прислать. Во мне сейчас говорит обида на себя. Я нахмурилась и бросила взгляд на лорда Мануа, застывшего неподалеку молчаливой тенью. «Ваш супруг...» — спустя несколько секунд барон вновь заговорил. «Отстоял эти земли для меня после смерти кузена перед самим королем». Его Величество не желал, чтобы здесь продолжал управлять мой род. И я... я не смогу больше просить у его светлости. Он уже много сделал для моей семьи. Однако земли вашей семьи погибают, справедливо заметила я. И если не предпринять попыток, то пострадаете не только вы, но и все королевство. Я вынуждена буду сообщить об увиденном. Если вы не хотите в конечном итоге все же утратить власть над этими землями, ищите способ исцелить их. Каким бы страшным ни был гнев богов, если это был он, вам стоит переступить через свои эмоции, лорд Шамд.